Постскриптум от автора Знакомство с Таней Розен, возобновленное в июне 95-го, я поддерживаю по сей день. Пять писем за три года — это по нынешним временам более чем регулярно. Квартиру в Петербурге они с Павлом так и не купили, но приезжали еще дважды, один раз с Митькой, старшеньким из мальчишек, моим тезкой. В их приездах мы виделись едва ли не каждый день, было очень весело и славно. Насколько мне известно, ни с Ларином, ни с Захаржевским они больше не встречались. По какой-то причине сотрудничество с фирмой Рафаловича не состоялось, так что в контактах с ним тоже особой нужды не было. У них в Денвере я так и не побывал. Мой визит в Штаты был крайне ограничен по времени, финансам, и географии, только в сласть наговорились по телефону. Зато виделся в Нью-Йорке со взрослой нюточкой. Что же касается второй Тани, то она долгое время казалась мне исключительно продуктом моего безудержного воображения, сцепленным с реальностью всего двумя хилыми корешками, студенческими еще впечатлениями от виденной пару раз рослой рыжей красавицы, эффектно подкатывающий к университету на новеньких желтых «Жигулях», и несколькими скупыми неохотными фразами Тани и Павла о его первой жене, биологической матери Нюточке, которая бросила его с ребенком, выскочила замуж за какого-то иностранца и канула в лету. Но в начале мая раздался телефонный звонок, надолго признаться выбивший меня из колеи. — Ну, здравствуй, Вересов, — произнес в трубке незнакомый женский голос, низкий и бархатный, словно усытый тигрицы. — Прочла я твой опус, лихо закрутил, мне понравилось. Только про меня все наврал. — Это... это ты? — пролепетал я, не веря собственным ушам. Она самая. Но я думал, тебя нет. Есть, как слышишь. Надо бы нам как-нибудь встретиться, кое-что перетереть. Надо. Ты откуда? — Из Рима, — хохотнула она, — который под крышей мира, где торчат еще пики Ленина и коммунизма. Немного тут с делами разберусь, непременно заеду. Жди жду конец книги февраль 1999 года звукорежиссер игорь опарин читал юрий заборовский